Глава 7. Чай я велела Катюше подать в гостиную. Здесь в беседу о моде включилась Эллочка, и вскоре я лишилась возможности вставить хотя бы слово. Женя с Владимиром курили у раскрытого окна и неспешно вели разговор о положении дел на Балканах, где в самом разгаре был очередной конфликт. Степан же егорович которого ни политика, ни мода особенно не интересовали, с любопытством изучал содержимое книжного шкафа. А полюбопытствовать там было чему. Иные семьи в резных изящных шкафчиках за стеклом хранили дорогой фарфор, выписанный из Европы безделушки, и шкатулки из натурального камня. А в последние годы еще весьма модным стало иметь вещицы в японском стиле – В нашем же доме, ежели и имелись какие-то ценности, то это были книги. По сути, все, что я нашла в Жениной квартире, явившись сюда молодой хозяйкой, это залежи пыли, вездесущий Никита с его курочкой и бесчисленные стопки книг. На столе, в шкафах, на подоконниках, под столом, под шкафом, под подоконником. Даже после покупки вместительных стеллажей в кабинет все фолианты в них не уместились – Пришлось расставлять шкафы в гостиной спальне, а один небольшой прижился и в столовой. Увлекайтесь, когда я подошла, Кошкин указал взглядом вглубь книжной полки, а после как-то недоверчиво посмотрел на меня. Я не сразу поняла, от чего, а после разглядела корешок фолианта Государственность и анархия, часть вторая, загороженный более безобидными книгами, и даже ахнула. Примечание. Книга Бакунина. Один из основополагающих трудов по теории анархизма. написана в Цюрихе в 1873 году. Боже, нет, конечно. Права понятия не имею, откуда это взялось. Понятие я очень даже имела. Оттого разволновалась пуще прежнего. В иные годы за подобную литературу могли и арестовать. Кошкин поспешил успокоить. «Не переживайте так, я из другого ведомства. Мне дело не до того, что вы или Евгений Иванович читаете». Он улыбнулся тепло и как-то даже трогательно, и спросил, «Как ваши дела?» Весь этот вечер я долго, красочно и подробно рассказывала, как у меня дела. Однако об истинном их положении, о том, как скверно и муторно у меня на сердце, ни одной живой душе и, кажется, даже своему мужу поведать не смела. но с Кошкиным я собиралась быть искренней, ибо как в воздухе нуждалась сейчас в его совете. И главное, ему действительно было не все равно, как мои дела». «Признаться, я весьма расстроилась, когда узнала, что не вы ведёте это дело», – осторожно сказала я. «Дело Ксении Хаткевич. Мне бы весьма пригодилась ваша поддержка». Брови моего друга предсказуемо взлетели вверх. Таковое в волнении он даже повысил голос, осекся, торопливо взглянул на остальных и заговорил тише. «Таковы не из любопытства спрашивали о первой жене генерала. Вы взялись за расследование?» «Снова с Шувалова?» «Тише!» – взмолилась я. «Нет, граф Шувалов здесь ни при чем. Из-за расследования в полной мере я браться не собираюсь. Тогда я действительно чего-то верила. Мне лишь надобно прояснить некоторые обстоятельства. Считайте это праздным любопытством, если вам угодно». Кошкин хмурился и был мной очень недоволен. Право. Вам стоит найти более безобидное применение вашему любопытству. Это не просто семейное убийство из-за какого-нибудь наследства. Это революционеры. Политика. Но вы это отрицали только что за столом. Начальство из управления дало приказ не поднимать шумихи, пока мест и все отрицать. Вы же понимаете, что начнется в столице, если это и правда революционеры. Ведь с какой помпой мы заявили два года назад, что последний из них казнен? И отныне с революционными настроениями в государстве покончено навсегда. А какой резонанс это вызовет в обществе? И снова, снова начнет буйствовать жандармерия, утихнувшая едва-едва. Снова всех, кого не попадя, станут таскать на допросы. Снова за это, он мотнул головой в сторону книжного шкафа, можно будет загреметь в ссылку. Так, может, это и правильно? С сомнением спросила я. кошкин точескивнул. кивнул. Правильно. ежели за убийством генеральша стоят именно революционеры, но... Он помялся. Чиновник из канцелярии градоначальника, что выдвинут на это дело, ясно дал понять, что есть основания в этом сомневаться. Мы говорили вот только что, часа три назад. «Вы говорили с Фустовым?» — уточнила я. Кушкин внимательно на меня поглядел. «Вы никогда не перестанете меня удивлять, Лидия Гавриловна. Откуда вы знаете Фустова?» Я вздохнула. том том-то и беда, Степан Егорович, что я совсем его не знаю. Вам бы я доверилась, но понятия не имею, стоит ли с господином Фостовым делиться хотя бы частью того, что я разведала». «Ежели вас интересует мое мнение, то сыщик он толковый, ничуть не раздумывая отозвал Скошкин. Находчивый, образованный весьма и весьма. Учился, представьте себе, в Сорбоне. Из благородных, высокомерной, правда, излишне, за полгода в Петербурге близких знакомств, насколько знаю, так ни с кем и не свёл. Страница всех. Впрочем, от приглашений начальства не отказывается. И со взятками, знаете ли, борется со всей страстностью. Поссорился, говорят, с роднёю. Оттого в полицию пошёл после своей Сорбонной. Назло им, что ли. Сам чёрт в их мудрёных нравах ногу сломит. И всё же вы неплохо его знаете. — заметила я. — Это от того, что мы оба на службу в Петербург всего с полгода назад перевелись, и на первых порах он тоже в городской полиции устроился. В одних коридорах, можно сказать, толклись и здоровались, ясное дело каждое утро. Но дружбы между нами нет, Лидия Гавриловна, не рассчитывайте. Я горячо поблагодарила Степана Егорыча, а после вышла, чтобы принести из спальни книгу, должную вернуть, и, не переставая, думала о Фустове, дворянского рода. Учился в Сорбоне, поссорился с родными и устроился в полицию. Весьма любопытная биография. Вспомнила я хорошее лицо с внимательными глазами, а, возвращаясь в гостиную, уже точно знала, что рискну довериться этому господину. Была не была. Однако мысль о расследовании пришлось оставить, ибо я успела к самому разгору очередного спора. «Бросьте, Степан Егорыч!» – вяло отмахнулся мой супруг на какую-то реплику Кошкина. «Вы сами знаете, что это были революционеры». «А ежели все-таки не они?» – проявляя чудеса выдержки, ровно ответил тот. «А ежели это не они вдруг, то убийства ими совершенные возобновятся в самом ближайшем времени. Революционеры не остановятся, покуда жив хотя бы один из них. Это и младенцам понятно. А власти минь и вместо того, чтобы вешать, как собак, внимают письмам женушек и маменек, да заменяют казнь ссылками». Кушкин глядел хмуро, краснел от возмущения и несогласия, а на последнем утверждении все-таки не выдержал. «Позвольте, Евгений Иванович, но властей и жандармерию обвинять в мягкости – это уж слишком. Виновные в убийстве императора были найдены тогда в течение месяца и казнены через повешение все, а за последующие два года точно так же казнены и более-менее видные деятели народной воли». «Да и прочие, лишь едва связанные с сей организацией арестованы и отправлены в ссылку». «Но-но, казнены, вам напомнить, как эту ненормальную Веру Засулич отпустили на все четыре стороны в заль суда после того, как она при свидетелях стреляла в Трепова?» «То было в семьдесят восьмом, до убийства императора, и потом Трепов все-таки выжил», – отвечал теперь Кошкин не очень уверенно. «Вот то-то и оно». Чтобы наши власти начали шевелиться, непременно сперва нужно кого-то убить. «Ах, господа, прошу, не будем о политике!» — взмолилась Доли, его беседа давно уже перестала быть пустой светской болтовней. «А ссылки эти?» — смех, да и только. Не слушая нашу гостю, продолжал Ильицкий в запале. «Им в ссылках живётся сытнее и вольготнее, чем нам с вами в столице. Переписка с европейскими революционерами для обмена опытом...» Пожалуйста, сколько угодно, стоит лишь проявить фантазию. Писание этих их мемуаров с последующей пересылкой сюда, в Петербург, Опять же, сколько угодно, и те мемуары читают здесь с большим любопытством, смею вам заметить, Степан Егорович, а лет через 15-20 эти деятели выйдут на свободу и всем скопом вернутся в столицу. Совсем еще не старые, и ни черта, кроме как мутить воду, да делать бомбы, не умеющие. И они обязательно найдут себе последователей здесь, среди тех, кто на их мемуарах вырос. Как вы думаете, Степан Егорович, за кем тогда будет сила? «За нами или за ними?» Он неопределенно мотнул головой куда-то за окно. Кошкин ничего не ответил, смутился, а Владимир Александрович как-то невесело хмыкнул. «Ежели сила за ними, то выходит и Россия уже они, а не мы. И стоит ли нам вмешиваться в дела их России?» Ильицкий метнул на него бешеный взгляд. «Россия не будет их никогда. Я скорее сдохну, чем это допущу». Владимир снова хмыкнул еще менее весело и дружески потрепал Ильицкого по плечу. «Пойдем, Вальдемар, пойдем!» – тянул его за рукав супруга. «Эллочка, поторопись, поздно уже, а нам еще до итальянской добираться. Благодарствуем, леди Гавриловна, за угощение». Доли, взволнованная столь радикальными речами, теперь настойчиво подталкивала супруга к выходу. Сама накинула на плечи узорчатую розовую ротонду, сконфуженно попрощалась и с удовольствием вышла вон. Не стал задерживаться на вторую чашку чаю и Степан Егорыч, вскоре отбыв «За остальными. Да и мне в этот раз чего то было неловко оставаться с мужем с глазу на глаз. Не дожидаясь Кати, я сама взялась собирать на поднос пустые чайные чашки. А мысли были лишь об одном. Право, я всяким уже видела Женю и полагала, что удивить он меня не сможет. Но позволь, ты серьезно это? С чайной парой в руках я повернулась к нему, не донеся ее до стола. «Провешать, как собак. Ты в самом деле так думаешь?» И по лицу его увидела в самом деле. «Ты знаешь, сколько лет было Ксении Хаткевич?» – спросил он. Подошел, прожигая меня черными глазами, и сам ответил. «Двадцать один год. Немногим больше, чем тебе. У нее осталось двое маленьких детей. Детей, у которых больше нет матери. Была и нет». Я смутилась, попыталась снова заняться посудой, чтобы уйти от разговора, но Ильицкий не дал отвести мне взгляд. Поднял мое лицо за подбородок и заставил смотреть ему в глаза. И можешь ли ты хоть на долю мгновения представить, что чувствует сейчас ее муж? Я слабо качнула головой. А что стану чувствовать и я, если потеряю тебя? Почему ты никогда не слушаешь меня? Хочешь, чтобы я запер тебя дома, увез в глухую деревню? Я сделаю это, клянусь. Я аккуратно поставила чашку на стол и отвела его руку. А после качнулась к нему. Обняла и уткнулась лицом в напряжённое деревеневшую шею. Обняла так крепко, как только могла. Но на душе потеплело, лишь когда Женя сам прижал меня к себе, будто таял. «Лида, я не могу тебя потерять, пойми. Я слишком долго тебя искал, чтобы потерять. Если ты меня запрёшь, то потеряешь гораздо скорее», — ответил я серьезно. «Ты выбрал не ту смолянку», — расхатил послушную жену. «Прости, что я такая». Он не ответил. Ладони Жени жадно скользили по моей спине, поднимались вверх, чтобы зарыться в волосы, и выбираться из сладкого их плена вовсе не хотелось. Но я сочла, что именно сейчас время признаться. «Ты знаешь», — снова заговорила я, «с того часа, как эта девица, незнакомка, постучала в нашу дверь, мой ум... Впервые, кажется, со дня свадьбы начал работать в полную силу. Я очень соскучилась по этому ощущению. Женя отстранился и с немым вопросом посмотрел мне в глаза. Я и сама не верила, что вот так запросто это говорю. Да и себе самой я как будто признавалась впервые. И я солгала тебе. Я выходила из дому не для того, чтобы сделать заказ в ресторане. Я ездила на миллионную в дом генерала Хаткевича. «Так...» Женя, кажется, не мог подобрать слов. Отошел на шаг и глядел на меня, словно уже размышлял, в какой бы монастырь меня упрятать. Но, мое счастье, в гостиную, как всегда, вовремя вошла Катя и, не торопясь, начала собирать посуду. «Пойдем». Женя не очень ласково взял меня за руку и повел прочь, в кабинет, где, как и прошлой ночью, усадил меня в кресло стола. Потом он вернулся к двери, чтобы запереть ее на щеколду, не позволив больше Катюше спасать меня». Оперся спиною о стену и, скрестив руки на груди, принялся напряженно смотреть мне в глаза. «Разговор обещал быть серьезным».